Упражнение номер два. Сахаджи пранаяма 1. Цели упражнения. Укрепить легкие сердца, излечить ревматизм рук и ног, препятствовать возникновению простудных заболеваний. Как выполнять первый вариант? Первое. Лежа в позе шавасана с медленным вдохом поднять прямые руки вверх и медленно опустить их на пол за головой. Второе. С медленным выдохом возвратить руки в исходное положение. Третье. Повторять упражнение в течение 1 минуты. Как выполнять второй вариант? Первое. Лежа в позе шавасана, с медленным вздохом поднять правую ногу до вертикального положения. Колено не сгибать, стопа не напряжена. Второе. На выдохе опустить ногу. Затем то же самое выполнить левой ногой. Третье. Повторять упражнение в течение одной минуты. Четвертое. Закончив упражнение, отдыхать в позе шавасана в течение 1 минуты.